Вполне можно было ожидать, что он со временем попытался бы расширить свою империю до Черного моря. Однако прежде чем он смог это сделать, он встретился с монголами, и это столкновение стало причиной падения его самого и его державы. Истоки монгольской империи и причины монгольской экспансии будут рассмотрены в следующем томе настоящего труда. Достаточно будет сказать здесь, что Монгольский союз впервые был образован общим собранием монгольских кланов Курултай в 1206 году. После этого один из монгольских клановых вождей Темучин был провозглашен верховным владыкой Чингисханом. Его первый поход был направлен против Китая. Пекин сдался в 1215 году. В 1218 году Чингисхан предложил договор о дружбе и свободной торговле Мухаммеду Шаху Хорезма. Ответом последнего стало убийство монгольских посланников. На следующий год Чингисхан сам повел свои армии в Туркестан, и Хорезмская империя развалилась на куски. При таких обстоятельствах Чингисхан не намеревался вести какие-либо постоянные завоевания земель к западу от Туркестана. Однако он послал сильный кавалерийский корпус под командованием двух своих наиболее одаренных военачальников Джебе и Субедея провести разведку в западных землях. Они прошли по южному берегу Каспийского моря, проникли в Закавказье, разбили грузинскую армию, а затем, продвигаясь на север, вдоль восточного берега Каспийского моря, нанесли поражение осетинам на Северном Кавказе и вошли в землю половцев, после чего направились в Крым. На Дону бродники дали монголам клятву верности. Половцы обратились за помощью к русским. Несколько ханов, а среди них и Котян, тестьим Мстислава Удалова, явились сами просить о помощь. Сегодня татары, монголы захватили нашу землю, убеждал Котян, завтра они возьмут вашу. Полное собрание русских летописей, том 7, 1856 год, страница 129, том 10. 1885 год. Страница 89. Под влиянием Стислава несколько русских князей согласились на союз с половцами против монголов. На военном совете русских князей было решено не ждать прихода татар, а атаковать их глубоко в половецких степях. Помимо Мстислава Удалова, следующие крупные князья согласились принять участие в кампании. Мстислав III Киевский, Мстислав Черниговский и молодой Даниил Волынский. Могущественный великий князь Суздаля отказался сам явиться на помощь южно-русским князьям, но с некоторым запозданием прислал своего племянника, ростовского князя, с отрядом войск. Объединенные силы южно-русских князей спустились вниз по Днепру, к острову Хортица, который был избран в качестве базы для ведения степной кампании. Здесь половцы присоединились к русским. На этом начальном этапе экспедиции русских встретили монгольские посланники, предложившие князьям монгольско-русский союз против половцев. К тому времени русские определенно находились в во взаимодействии с половцами, и не могли принять предложение монголов. Вопреки всем военным традициям, князья приказали казнить посланников, даже несмотря на то, что они были, по моему мнению, христианами нестарианского вероисповедания. Первая стычка произошла на берегах Днепра. В этом авангардном бою Мстиславу Удалому Удалось разбить отряд монгольских войск. Результат этой победы оказался неблагоприятным, поскольку дал русским преувеличенное представление о собственных силах. Переправившись через Днепр, их армии шли по степям 8 дней, прежде чем встретились с основными монгольскими силами,